Но теперь, спустя всего каких-то 5 минут, видимо, осознав, что одно дело стырить ключ, и совершенно другое открыть им дверь, тряслась от непонятного, внезапно на неё накатившего ужаса. А вот Лариса наоборот, была сама безмятежность, как будто открывать чужие двери ей приходилось по 10 раз на неделю. может, в самом деле приходилось. Поэтому подруга, подняв ключ, одним щелчком вставила его в замок и повернула его, а потом ещё раз. И толкнув громко скрипнувшую дверь, произнесла: "Ты чего так боишься, Лерочка?" Та сама не могла сказать, чего она боится, поэтому, следуя за взявшей инициативу в свои руки Лариской, Девушка пробормотала в ответ: "А ты что, ни чуточки?" Лариска пожав плечами заявила: "Ну, Олег же в актовом зале". Тем временем, миновав стопку пыльных матов, обогнув старого ободранного спортивного козла и свисавший с потолка канат, девушки оказались в углу спортзала, перед дверью коморки физрука. "А вдруг он вернётся?" Лариска фыркнув ответила, что как в дешевом фильме ужасов или глупом триллере убийца непременно возвращается в тот момент, когда кто-то про них в его берлогу. И повертея второй ключ в руке ответила, мы же вдвоем. Он хоть и сильный мужик, но сразу с нами обеими не справится. Да и у него в каморке, кажется, имеются гантели. Если что, мне без проблем его по кумполу шиндарахнуть. Просвещая всё ещё трясущуюся от страха Леру, Лариска оттолкнула дверь каморки и, нащупав рукой на стене выключатель, щёлкнула им. Неприятный резкий свет залил обиталище Олега Родионovichа. Лера, немного освоившись, произнесла: "Ну что же, Думаю, нам надо методично обыскать его каморку. И уставилась на металлический ящик с гантелями в самом деле. Если Физрук их изостукает и попытается избавиться от свидетельниц, то придётся прибегнуть к физической силе. Не застукает. А что значит методично? спросила Лариса, подходя к шкафчику и раскрывая его. Пару секунд спустя раздался её восторженный голос. Нет, ты только посмотри. И она извлекла на свет божий завёрнутую в трусы солидную упаковку презервативов. Абитуриентки прыснули, и эта находка разрядила ситуацию. Взявший Леру в плен страх вдруг отпустил, и девушка произнесла: "Ну, методично Значит, не просто, а бы как все обыскивать. Лариска, продолжая капащиться в шкафчике, физрука заметила. А почему бы и нет? А бы как не исключено? Тоже метода. Не найдя, что возразить, Лера оглянулась. Лариска же, давясь от смеха, показала ей найденную в шкафчике пустую бутылочку с этикеткой. Илья Муромец. Потенция плюс плюс плюс. Для чего ему это надо? пожелала знать Лариска и принялась хохотать. И Лера залилась смехом вслед за ней. Они содрогались от веселья, даже слёзы на глазах выступили. И вдруг Лариска остановилась столь же внезапно, как и начала, и произнесла: А что, если это он для жертв использует? Лера, взяв у подруги бутылочку и запихнув её обратно в глубь шкафчика, ответила: "Ни одна из жертв не была подвергнута сексуальному насилию. Наверное, у него с этим проблемы. Поэтому и использует нож, типичный фаллический символ, и наносит так много ударов, потому что Лариса подхватила, потому что свой кинжал никуда приткнуть не в состоянии". Дон да же им патент. И девицы принялись снова заливисто смеяться, хотя Лера понимала, что вели они себя крайне глупо. Однако поделать с собой ничего не могла. Наверное, смех помогал разрядить ситуацию. Наконец она произнесла: "Хорошо, пусть каждая из нас работает по своей методике. Только важно ничего не пропустить". и положить вещи на свои места. Иначе он поймёт, что в его каморке кто-то провёл обыск. И пусть поймёт, заявила Лариска. Может, тогда перепугается и решит свести счёты с жизнью. Алера была уверена, что маньяк не перепугается, а очень сильно разозлится и решит покарать тех, кто проник в его святая святых. Ледыска копошилась в шкафу, с фырканьем демонстрируя то заграничные порножурналы с грудастыми красотками, узкие алые плавки с особой выпуклой подкладкой, позволяющей фезруку в крайне льстивом для себя свете обозначать размеры этого своего кинжала, то какие-то азиатские таблетки для увеличения этого самого кинжала. Олег Родионвич был определённо помешан на этом своём причитале. Находки были многозначительные, но по большей части забавные или постыдные. Однако ни одна из них не изобличала Фезрука в причастности к убийствам, но позволяли понять его подлинный характер и его тайные прихоти. На ум девушке пришла новелла Эдгара Аллана По. Похищенное письмо. Это важное послание похититель прятал у себя в доме, и никто не мог его найти там, несмотря на регулярные обыски. Но хитроумный детектив понял, что то, что надо скрыть ото всех глаз, лучше всего сохранить на самом видном месте. И письмо было обнаружено висевшим на самом видном месте, правда, в замаскированном виде. Вряд ли Олег Романович читал новеллы Эдгара Аллана По. Судя по глянцевым порноизданиям, он предпочитал литературу иного рода. Первым делом Лера обыскала небольшой стол, не веря в то, что там находится что-то важное и компрометирующее. Так и есть. Содержимое стола изобличало Валеги Родионовича, посредственного педагога, который, судя по нескольким потрёпанным книжкам, предпочитал читать на досуге ужастики Стивена Кинга. Кроме стола и шкафчика имелась ещё открытая полка, на которой валялась масса спортивной литературы. Стояли запылённые спортивные кубки, Лежали небольшие гантели, а вдоль стены, на которой висел большой плакат с изображением немецкой сборной, болельщиком, который, судя по всему, и был Фезрук. В повалку лежали разнообразные физкультурные и спортивные принадлежности, начиная от крошечных мячей и заканчивая огромной поломанной гимнастической тумбой. Изучив полку, Лера вздохнула. Нет, никакого тыника там не имелось. Ни в одной из брошюр не было пустот, где бы хранился нож, при помощи которого маньяк кромсал жертвы. Может, зря они физрука подозревали. Ой, а это что? спросила Лариска, вдруг извлекая из запыленной коробки, стоявшей среди ей подобных и заполненных всяким хламом, наручники. Девушки стали изучать сей предмет. И Лариска вдруг пробормотала: "Смотри, они ржавые, что ли?" Лера же, проведя пальцем по тёмному пятну на внутренней стороне наручников, сдавленно ответила: "Думаю, это кровь". Паника, казалось бы, давно улегшаяся, вдруг снова охватила её. Девушки принялись требушить все прочие коробки. Уже не заботьтесь о том, чтобы не оставить следов. И обнаружили ещё одну пару наручников. Правда, в отличие от первых, с кокетливой розовой опушкой. "Зачем они ему?" пробормотала Лера, а Лариса кашлянув ответила: "Думаю, для сексуальных утех".